глава 17 аркаша аркаша очнись смотри на меня марфа несите таз и воду борис светил ума и кровать на смерть перепуганная галина григорьевна марфа с тазом и кувшином все дрожало и уплывало куда-то в бок я с трудом разлеплял глаза желудок то и дело прыгал вверх меня мучительно тошнило все тело трясло не стану утомлять вас весьма неприятными подробностями. Поверьте, тот вечер я до сих пор вспоминаю с отвращением. Борис до утра просидел у меня, много курил и заметно нервничал, хотя впоследствии уверял, что особой опасности моему здоровью не было. Так или иначе, но утром я почувствовал себя лучше, пил крепкий сладкий чай и мог рассказать все происшествия предыдущего дня. «Марфа», — допытывался Борис, — «Ну, вспомните, кто принес бутылку?» «Да говорю же, батюшка, мальчишка какой-то. Будь он не ладен, пусть у него руки подсохнут у негодяя». «Какой-то мальчишка? Ты скажи, как он выглядел, мальчишка твой, видишь? Доктор спрашивает», — наседала Галина Григорьевна. «Так я и говорю, такой мальчишка, как они все, быстрый, маленький, худой, кепка на все лицо и воротник путнет. Где там разобрать?» «Может, какие-то особенности, приметы». Не рассмотрела я, батюшка. Что у меня время из тех осматривать? Вон и мыть надо было, и на рынок, и курица у меня варилась. Так я не разглядывала его. А он и рад. Сунул бутылку, сказал Аркадию Павловичу. И пошел окаянный. Лучше прозбила эту бутылку тогда. Прости меня, Аркадий Павлович. Она, бедная, снова зарыдала. Хозяйка моя для порядка еще покачала головой, но после сунула Марфе свой платок утереться и повела ее на кухню. Мы с Борисом остались одни. «Дела, Аркаша. Я возьму бутылку к себе, посмотрю, что там. Но ну и так ясно, что вероятнее всего яд был там. Кому-то ты перешел дорогу. И вот ведь незадача. Понять не могу, зачем тебя травить. Как зачем? Помешать расследованию». И я понизил голос. «Иван говорил, что я пожалею, если не оставлю это дело. Может и так» а только не клеится что-то. Отравит тебя я остаюсь. Выжилов, в конце концов. С тем Борис и ушел. А я, скорее, просто от лени, чем от необходимости, провел дома в постели еще несколько дней. Хозяйка моя пыталась как могла облегчить мое положение. Она очень страдала от того, что в ее доме ее постоялец отравлен. Виделось ей в этом тяжелое оскорбление ее собственного достоинства и престижа домовладельца. Она сама вместе с Марфой пыталась найти того посыльного, что принес бутылку. Попытка была довольно бестолковой, супотошной, и, разумеется, успехом не увенчалась. Однако кое-что интересное мне удалось узнать именно от них. День на второй-третьей моей болезни мы сидели в кухне, и я пил чай с сухарями, когда в дом вернулась Марфа. Была она чрезвычайно возбуждена, платок сбился, лицо раскраснелось. Она отозвала хозяйку и что-то начала ей рассказывать. По удивленным скрикам я понял, что произошло нечто интересное, и попросил посвятить меня в курс дела. «Да ты, батюшка, не поверишь, пожалуй, и над нами же смеяться станешь», с сомнением поглядела на меня Галина Григорьевна. «Скажешь бабские сплетни и выдумки?» Я, признаться, сама не знаю, что и думать. Любопытство мое разгорелось. Я заверил, что смеяться не стану. Состроил жалобную гримасу, заныл, что в моем состоянии мне наверняка полезно отвлечься. Впрочем, долго уговаривать не пришлось. Новости были столь необычными, что и Марфа, и хозяйка сами рады были обсудить их хоть с кем-нибудь. Началось все, как выяснилось, за день до моего отравления. Точнее, предыдущей ночью. Именно тогда одна из приживалок Ольги Михайловны, блаженная Глаюшка, выйдя ночью из дома, увидела призрак. По ее словам, белая фигура парила на уровне второго этажа, почти прямо против кабинета покойного хозяина. А Глаюшка закричала, закрестилась, и фигура, по ее словам, воспарила в небо. История взбудоражила рынок, однако всерьез к ней никто не отнесся. Решили, что на то и существуют блаженные, чтобы блажить. Однако на будущую ночь несколько зевак из рыночных энтузиастов на всякий случай прогуливались у ограды дома Трушниковых. Их любопытство было вознаграждено. В доме ночью было неспокойно. Около полуночи из дома раздались странные звуки. То ли взрывы, то ли сильные удары. После чего загорелся свет, забегали слуги. На следующее утро та же Аглая рассказала, что ночью призрак хозяина плакал и бился в своих бывших комнатах. Из ее слов выходило, что около полуночи всех разбудил ужасный, абсолютно нечеловеческий вой и всхлипы, после чего со второго этажа послышались удары и треск. Александр в сопровождении своего лакея Степки, дворника Селефана и сторожа Василия кинулись туда и увидели, что в двух местах на паркете, в коридоре и салоне, имеются обугленные выбоины около полуметра в диаметре. Такая же вмятина обнаружилась на потолке около кабинета усопшего – Больше никаких повреждений не нашлось. «Нет бедному покоя, жизнь неправедную прожил, покаяться не успел и без погребения лежит», убеждала собравшихся на рынке оглаюшка. В дом же Трушниковых утром для прояснения обстоятельств приходил Выжилов, а после него и Борис. По сведениям Марфы, которая не поленилась и сбегала до участка, где у нее был знакомый сторож, Выжлов снял печать с кабинета, а кабинет был им же опечатан сразу после гибели Василия Кирилловича, и внимательно осмотрел помещение. Внутри все осталось без изменений. Следователь вновь опечатал помещение и отбыл из дома в крайнем раздражении, поскольку объяснить происходящее рационально не было никакой возможности. Что делал на месте Борис и каким выводом он пришел, пока оставалось загадкой. Два дня все было тихо и спокойно, пока сегодня под утро не разразилась катастрофа. Несчастные обитатели особняка последние ночи спали плохо, точнее, почти не решались заснуть. С вечера большая часть слуг и все приживалы творили молитвы вместе с хозяйкой в ее комнатах во Флигеле, куда она переехала после гибели мужа. Глубоко за полночь расходились по комнатам, и дом погружался в зыбкий тревожный сон. Как я уже сказал, две ночи прошли без происшествий, а сегодня, прямо перед утренним звоном, в доме вновь раздался тот самый, то ли вой, то ли всхлип, снова последовали удары. Выскочивший первым на улицу из людской поваренок увидел все тот же белый призрак, который возносился в небо. А в окнах запертого и опечатанного кабинета Василия Кирилловича заплясали рыжие цветы огня. Срочно послали за Выжловым. А до его приезда выбили дверь в комнату и обнаружили там страшные разрушения. Выбоины, похожие на то, что появились ранее в коридоре, теперь виднелись по всему кабинету. Три на стенах, две на потолке, одна на полу. От нее-то и начался пожар. Загорелся дорогой шелковый ковер. Но самое главное, оказался поврежден сейф в кабинете хозяина. На его боку также образовалась вмятина. Дверца была открыта. Правда, все ценности, по словам Ольги Михайловны, а там хранились в основном ее украшения, остались на месте. После всего произошедшего Ольга Михайловна заказала в монастыре читать молитвы об усопшем, а сама кинулась в ноги губернатору с просьбой ускорить погребение. «Бедная Ольга Михайловна, сколь тяжким было для нее то время. Смерть мужа и так тяжело, сказалась Станей. ней». А Добавьте сюда арест Дмитрия, косые взгляды наших блюстителей и ревнителей нравственности. Наконец, эту безумную историю с призраками, которая привлекла к и без того несчастному дому праздных зевак. Я удивлялся, откуда эта женщина черпает силы. Как удается ей не опустить руки, но, напротив, продолжает делать то, что считала она важным и правильным. Не скрою, я колебался, открывать или нет еще одно обстоятельство – Не будет ли оно воспринято неправильно? Поверь, уважаемый читатель, меньше всего хотел бы я предстать перед тобой легковесным бадвианом, таким уездным сердцеедом, который ни во что не ставит честь женщин и готов любой знак их дружеского или простого человеческого участия представить как доказательство своей амурной победы. Если я и решился упомянуть о своей переписке с Ольгой Михайловной, которая завязалась именно в то время, то, уверяю, делаю я это только с целью дополнить повествование необходимыми фактами. Сама же переписка и началась, и продолжилась исключительно на началах взаимного уважения и обычной симпатии. На второй день утром, когда я проснулся, то увидел на столике рядом с кроватью небольшую корзину с цветами и маленьким голубым конвертом. Галин Григорьевна, как раз бывшая около меня в тот момент, Несколько сухо, как мне тогда показалось, пояснило, что корзину прислала Трушникова, которая узнала от Бориса, что я захворал. Совестно признаться, но я тогда еле дождался, когда добрейшая моя хозяйка покинет ненадолго мою комнату. Как только дверь за ней закрылась, я схватил и со всей возможной поспешностью распечатал послание. Надо сказать, что ничего особенного в записке не оказалось. Так, общие фразы и пожелания но я был чрезвычайно взволнован. Поколебавшись весьма недолго, я решил, что учтивость прямо-таки требует от меня написания ответа на полученное послание. Я долго мучился над составлением записки, извел кучу бумаги и в результате соорудил что-то совершенно невопросимое, о чем и сейчас вспоминаю, если не со стыдом, то уж с неловкостью точно. Впрочем, не подумайте лишнего. Я написал всего лишь несколько фраз благодарности но были они столь же напыщены, сколь и смешны. Я умолил Марфу передать конверт. Так завязалась наша переписка. Впрочем, это сильно сказано. Всего за исключением первой записки я получил три письма, которые и сегодня храню вместе с тем немногим, что связывает меня с прошлым и что удалось не утратить и пронести через все выпавшие на долю нашего поколения испытания. По рассыпанным в тексте писем мелочам я заключил, что Ольга Михайловна чрезвычайно одинока в на нее беде. Жила она всегда очень замкнута, друзей не имела. Александр, занятый исключительно собой, и Иван с его сложным характером не были надежной опорой. По сути, ей не с кем было даже поделиться своим горем. Скорее всего, во мне нашла она тогда отдушину, нашла того, кому можно просто рассказать о своих бедах, Ведь не секрет, что часто именно случайные люди, вроде попутчиков в поезде, становятся поверенными наших переживаний. О смерти мужа она почти не писала, что было более чем понятно. Столь тяжкое горе не требует ни совета, ни участия случайного человека. Только несколько цитат из Василия Великого, да и из жития святой Елизаветы, указывали на то, как глубоко ее несчастье. О таинственных происшествиях в своем доме она не писала вовсе. То ли не считала возможным волновать больного, то ли стыдилась скандального оттенка, которым это дело, безусловно, обладало. Так или иначе, но, оглядываясь назад, понимаю, что больше всего обсуждали мы Дмитрия Васильевича. Поскольку именно ему можно было еще помочь, помощь требовала значительных душевных сил. И силы эти пыталась Ольга Михайловна найти и укрепить в переписке. Каждый день ходила она навещать Дмитрия в тюрьму, каждый день хлопотала, каждый день знала, что может столкнуться с усмешками, сплетнями, несправедливыми упреками. «Дорогой друг, вы пишете мне, что чувствуете себя хорошо, и, поверьте, эти добрые вести очень нужны мне сейчас. Дмитрий все так же угнетен, и я боюсь самого страшного поступка, на который может решиться человек, давно отринувший Бога». Я ежедневно молюсь за его душевное и физическое здоровье. Свой долг я вижу в том, чтобы по возможности поддержать его и помочь его душе сделать правильный выбор. Поэтому, пренебрегая толками, провожу почти все свободное время в тюрьме, пытаясь вернуть его к вере и дать решимость принять те испытания, которые посылает ему судьба. Сердце мое сжимается при мысли о том, что Дмитрий мог совершить столь ужасный поступок но еще более страшным видится мне желание избежать земного суда. Я знаю, вы не осудите меня за признание. Я всего лишь женщина, к тому же большую часть жизни провела в замкнутом мире, отрезанная от жизни. Поэтому, конечно, то, что, возможно, кажется вам очевидным, для меня представляет загадку. В то же время я много страдала и поняла только одно, но поняла явственно всем существом. Нет страдания без причины и тысячу раз лучше заплатить по счетам в земной жизни, чем унести грех в могилу. Хочу спросить у вас совета. Наш общий друг, Борис Михайлович, тоже часто бывает у Дмитрия. Встречаясь с Дмитрием после таких рандеву, я вижу, как в Дмитрии растет желание обелить себя. Я хочу верить, что он действительно невиновен, но все факты говорят об обратном. Я совсем запуталась. Если он виновен... Вижу свой долг в том, чтобы помочь ему прийти к Богу, покаяться, принять суд людской и наказание, которое я с ним разделю, ибо и моя вина во всем произошедшем есть. И не утешайте меня, мой великодушный друг, я могу видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Один день Дмитрий почти сознался мне в преступлении, О, прошу вас, сохраните это в тайне ото всех». Мы вместе уже писали повинное письмо, и душа моя болела, ну и ликовала, видя готовность каяться и глубокое сокрушение моего друга. Однако потом он бросил записку и стал вновь уверять в своей невиновности. Не знаю, что и думать. В смятении чувств и мыслей надеюсь на вашу помощь. Ах, если бы вы представили мне свои резоны, если бы я могла увидеть все происходящее вашими глазами. Бедная Ольга Михайловна. Что мог я сделать? Я пересказал ей источник наших с Борисом сомнений. Источник достаточно хлипкий, что стало мне очевидно при перенесении всех этих психологических разборов личности Дмитрия на бумагу. Ольга Михайловна, помнится, поблагодарила меня. Однако, разумеется, ее терзание мне прекратить не удалось. Тут еще похороны. Бледная, сильно исхудавшая, стояла она в церкви под руку с Александром, в окружении первых лиц губернии. Ловила на себе короткие оценивающие взгляды, слышала торопливые шепотки за спиной. Хуже всего было то, что даже в собственной семье не нашла она поддержки, а Александр чуть ли не в лицо пенял ей за скандальную ситуацию с арестом Дмитрия. Иван Федорович, и без того человек достаточно замкнутый, полностью отдалился от семьи и погрузился в свои неведомые дела. В довершении всего китайцы сразу после похорон Весьма церемонно и холодно попрощались и съехали в гостиницу, да еще с такой поспешностью, будто боялись чего-то. Как ни странно, единственным, в ком нашла Ольга Михайловна поддержку и утешение, кроме, смею надеяться, вашего покорного слуги, был князь Илья Ильич Оленев-Святский. Князь Илья, по приглашению Александра, часто бывал в доме Трушниковых. Надо признать, что своим легкомыслием и цинизмом он смог несколько разрядить тяжелую обстановку. Поведение и высказывания его были столь скандальны, столь вызывающи, что это даже развлекло несчастную хозяйку. Так он, нисколько не смущаясь, в первый же вечер стал рассуждать о видах каждого из членов семьи на наследство, прикидывать суммы и даже предлагал потребовать вскрытие духовной на похорон. И, казалось, был крайне расстроен замечанием Ивана о том, что поверенный от чего-то просил немного повременить, что какие-то детали требуют уточнения, и оглашение состоится не ранее, чем через неделю. Также князь, не смущаясь, вел разговоры о возможности для Ольги Михайловны составить выгодную партию и даже предлагал в свахе свою кандидатуру. Впрочем, все это произносилось князем с такой непередаваемой светской наглостью, что на него не обижались. И только Ивана Он бесконечно раздражал. Каждый вечер князь играл.